В салоне кареты Федор Андреевич с удивлением обнаружил кряжестого старика в широкополой шляпе и потертой куртке. Зажав в зубах прокуренную трубку, он сдержанно кивнул Кутергену. Маркиз представил ему гостя. — Знакомься, Пепе, это русский капитан. Два дня назад он высадился в Генуи, и там его чуть не убили. «Кто — Кто? — хрипло спросил старик, не вынимая трубки изо рта. — Расскажите ему, — посоветовал Лоренцо и приказал кучеру трогать. Карета миновала темные аллеи парка, и вскоре подковы лошадей застучали по проезжей дороге. Карло говорил о людях антиквара, — пожал плечами Кутергин. — Скрипач и Пьетро помогли спрятаться в морге больницы святого Себастьяна, но меня нашли и там. Пришлось отступать. — Он спас Лючию, — сообщил Лоренсо. Лицо Пепе сразу сделалось мягче, и он ласково поглядел на русского. — Кто твой друг Карло? Бродячий скрипач, он добрый знакомый капитана тендера Сулеймана. Старик не понял или сделал вид, что ничего не понимает, и Федору Андреевичу пришлось рассказать историю своего пребывания в Генуе со всеми подробностями. Пяпя слушал очень внимательно и часто бурно выражал одобрение или негодование. Видно, услышанное его очень заинтересовало. В довершении всего маркиз показал ему часы, взятые капитаном в качестве трофея. Кутергин заметил, как сразу резко изменилось выражение лица старика, когда он увидел брелоки с перламутровыми рыбами. Зажав часы в большом загорелом кулаке, он наклонился к сеньору Лоренцу и шепнул ему несколько слов. Тот кивнул в ответ. Неожиданно карета остановилась. Вооруженные верховые окружили ее. Пепе открыл дверцу и легонько свистнул. Из темноты появился подросток и выпалил. — Дом пуст, они уехали. — Посмотрим. Старик повернулся к маркизу, тот молча вылез из экипажа и с раздражением в голосе спросил, где это. — Там, — показал подросток, куда-то в темноту, разорванную редкими огнями фонарей, — совсем рядом. Маркиз направился в указанном направлении, за ним поспешили Пепе и капитан. Обогнав их, проскакали несколько всадников и влетели во двор трехэтажного особняка, окруженного заросшей колючим кустарником решетчатой изгородью. Зажгли фонари, и по стенам заметались уродливые тени. Кто-то повел их наверх, показывая дорогу сеньору Лоренцо. На третьем этаже перед ним распахнули дверь узкой, скудно обставленной комнатки с единственным окном, выходившим во двор. Маркиз подошел к нему, распахнул рамы и выглянул. П.П. молча сосал трубку. Федор Андреевич недоумевал, что все это значит. «Здесь они держали Лючию», — объяснил Лоренцо, — «отсюда она бежала». Кутергин тоже свесился через подоконник, увидел далеко внизу каменные плиты двора и подумал, что девушка удивительно отважна. Видимо, Лючея во всех подробностях описала место своего заточения, и Лоренцо хотел накрыть здесь злодеев, застав их врасплох, но они скрылись раньше. Теперь стало понятно, зачем столько вооруженных людей. — Осмотреть все, — приказал маркиз, — самым тщательным образом. Вскоре его позвали в одну из комнат второго этажа, Пепе и капитан пошли за ним. Один из парней показал легкие царапины на стене над кроватью и смущенно сказал, я не знаю, то ли это. — Все правильно, дружок. Похлопал его по плечу старый Пепе, Лоренцо поманил Федора Андреевича и указал ему на царапины. Наклонившись, Кутергин увидел значок, удивительно похожий на один из тех, что выжжены на амулете. Неужели его оставил слепой шейх? — Мансур Халим был здесь? — Скорее всего, — согласился Маркиз. Уже усаживаясь в карету, он поинтересовался, не желает ли капитан взглянуть на место схватки с бандитом, но Федор Андреевич вежливо отказался, отшутившись, что это была отнюдь не историческая битва. — Как знать, — усмехнулся Лоренцо. Зачастую мы не можем по достоинству оценить события, свидетелями и участниками которых являемся. Хорошо, едем домой. Разве Пепе не поедет с нами? У него еще много дел. А старики ложатся поздно и встают рано. Дорогой молчали, думая каждый о своем. Федор Андреевич мечтал о новой встрече с Лючией, а сеньор Лоренцо мысленно ворошил прошлое. омерзительно ощущая себя гробокопателем, но к этому вынуждали обстоятельства. По собственной воле он ни за что не стал бы призывать призраки далекого прошлого, ведь не зря утверждают, что мысль может материализоваться. Какую тайну унес в могилу Манчини, утверждавший, что Бартоломео давно мертв? И когда ждать ответного удара от тех, кто избрал эмблемой знак перламутровых рыб? Может быть, этот удар уже подготовлен? Молодому человеку, назвавшемуся русским капитаном, подозрительно много известно о Мансур-Халиме и Али Резе. Странным образом он оказался возле лючи в самый подходящий момент. Девочка еще плохо знает жизнь и все принимает за чистую монету. Вот так молодец и проник в дом маркизов до эсти. О лучшем соглядатой врагам нечего и мечтать. Однако в глубине души Лоренцо признавал, что он будет очень огорчен. если бравый капитан Теодор окажется предателем. Но не стоит торопиться с вынесением окончательного приговора. Ребята старого ПП наведут справки, да и письмо в Рим сыграет свою роль. А пока пусть капитан будет постоянно на глазах, так надежнее. В имение вернулись на рассвете. Несмотря на ранний час, слуги не спали, ожидая возвращения хозяина. На вопрос сеньора Алючей дворецкий ответил, что девушка еще спит. И маркиз приказал не будить ее, пусть отдыхает. Сон прекрасно восстанавливает силы, а они еще понадобятся. В столовой сидел отец Франциск, с нетерпением ожидавший возвращения маркиза и капитана, отправившихся на поиски шейха. Увидев их усталые, озабоченные лица, он не стал ни о чем расспрашивать и поднялся в свою комнату. После завтрака Федора Андреевича проводили в отведенные ему апартаменты. Маркиз... распорядился предоставить гостю спальню, небольшой кабинет и гостиную. В ней Кутергин обнаружил уже знакомого рослого лакея с пистолетом за поясом. — Сеньор приказал охранять вас, — невозмутимо заявил тот. Капитан решил не спорить, все равно это ничего не даст. И дураку, понятно, это не охрана, а сторож, приставленный к подозрительному иностранцу, рассказывающему фантастические истории о своих приключениях. Выразив благодарность маркизу за такую заботу, он разделся и с удовольствием растянулся на белоснежных чистых простынях. Через несколько минут лакей осторожно приоткрыл дверь и в щелочку заглянул в спальню. Убедившись, что гость спит, он устроился у дверей. Тем временем сеньор Лоренцо поднялся в комнату отца Франциско. Увидев в руках маркиза ружье, священник недоуменно поднял брови. Зачем? На всякий случай. Лоренцу поставил ружье в угол и присел на стул. Я приказал выдать оружие всем слугам и попросил Пепе прислать для охраны имения еще несколько парней. — Вам, святой отец, не хуже меня известно, на что способны наши враги. — Но мой сан! — Франциск покосился на отливающий синевой вороненный ствол. — А вы вспомните те времена, когда еще не носили сутану? — усмехнулся Маркиз. — И когда будете стрелять, внушите себе, что перед вами кролик. А если не поможет, считайте, что стреляете в самого сатану. Уверяю, вы не ошибетесь. Лишь бы рука не дрогнула. — Аминь! — вздохнул священник. — Как себя вел наш гость? — Внешне безукоризненно. Лоренцо слегка нахмурился. — Мне кажется, он очень нравится Лючи. Еще бы, такое романтическое приключение. — Возраст! — улыбнулся Франциск. — Да и бравый капитан далеко не старик. Вы нашли хоть какие-то следы? — Да. не стал скрывать маркиз и рассказал о царапинах на стене. — Значит, русский не солгал. — И шейх действительно здесь, — заключил священник. — Если только все это специально не подстроено. — Вы угадали мою мысль, — признался Лоренцо. Он поднялся и положил руку на плечо падры. — Я только никак не могу догадаться, зачем им все это. — Ладно, пойду немного отдохну. Оставшись один, отец Франциско опустился на колени перед распятием. и долго молился, прося Пресвятую Деву смилостивиться и спасти заблудших. Пусть давние смертельные враги разойдутся в разные стороны, не причинив зла друг другу и не пролив крови. День прошел быстро и незаметно. Кутергин и хозяин менее проспали до обеда, а Лючия под бдительным присмотром служанок и вооруженных слуг гуляла в парке. За обедом она сидела напротив капитана. Федор Андреевич перекинулся с ней несколькими словами и даже решился предложить девушке совершить совместную прогулку, но маркиз с очаровательной улыбкой заявил, что в отношении племянницы у него сегодня другие планы. Может быть, лучше завтра. Кутергин не стал настаивать. Спустя полчаса он наблюдал в окно большой гостиной, как сеньор Лоренцо и Люччи усаживались в экипаж. Девушка была все в том же платье пансионерки. рядом с экипажем горцевали вооруженные всадники. Кучер взмахнул кнутом, и карета укатила. Федор Андреевич вяло поиграл на рояле, стоявшему в гостиной, прошелся по аллеям парка и вернулся в дом. Повсюду за ним, как тень, следовал рослый лакей. Постепенно это начинало надоедать. К тому же капитан испытывал некоторое раздражение, ведь ему просто-напросто щелкнули по носу, как зарвавшемуся мальчишке, когда он попытался ухаживать за лючией. Уязвленное самолюбие толкало... и решительно объясниться с маркизом, оскорбляющим его недоверием, но разум подсказывал не торопиться, а спокойно подождать. Так ничего и не решив, русский поднялся к себе, раскурил сигару и уселся в кресло. Лакей принес газеты. Федор Андреевич просмотрел все номера за последние несколько дней, но не обнаружил в них ни слова о пропавшей племяннице маркиза. Репортеры молчали и о стрельбе в больнице святого Себастьяна — Наверное, события подобного рода не интересовали местных читателей. Писали о каком-то чудаке американцы, добивавшемся аудиенции у папы. Большая статья неопровержимо доказывала превосходство итальянской композиторской школы над Австрийской. Сообщали, что делает король и какие новости в мире. Продолжалась война между севером и югом в американских штатах. Стреляли на Кавказе и в Польше. К ужину ключей вышло в новом светлом платье, оставлявшем открытыми плечи. В ее маленьких розовых ушках загадочно мерцали россыпи мелких бриллиантов, искусно превращенных ювелиром в диковинные цветы, но ярче и загадочнее алмазов сверкали ее глаза. Очарованный Федор Андреевич поразился перемене, случившейся с девушкой, как только она сбросила невзрачный монастырский наряд, словно в сказке, когда Василиса Премудрая сбрасывала лягушачью кожу и превращалась в красавицу. «Бог мой, как она хороша!» и как просто и естественно продолжала вести себя, без тени жеманства или пустых капризов, высокомерия или кокетства. Вот зачем дядя возил ее в город, догадался Кутергин и обругал себя, что позволил дурно думать о человеке. За ужином маркиз был благодушен и ласков, отец Франциск не так мрачен, как обычно, а Лючия просто обворожительно. или так казалось Федору Андреевичу, он вдруг понял, что по уши влюблен в племянницу хозяина имения. Глупо, странно. И вообще все не так. Влюбиться в девушку, которую видел всего несколько раз, и говорил с ней несколько раз, и знаком с ней всего двое-трое суток, и вообще, за три-девять земель от дома, оказавшись без гроша в кармане и даже не имея бумаг, подтверждающих, что ты именно тот, за кого себя выдаешь, ну разве любовь выбирает день и час? Не зря же говорили древние, — любовь, как смерть, сильна. Забыв обо всем, Кутергин старался поймать взгляд Лючи и с давно забытым трепетом в душе отмечал, как теплели, обратясь к нему ее глаза, и как на щеках девушки выступал робкий румянец. Маркиз поглядывал на молодых людей со снисходительной усмешкой, а отец Франциск, целиком погруженный в свои мысли, ничего не замечал. После ужина перешли в гостиную, капитан сел за рояль, и Лючей с блеском исполнил несколько арий. Сеньор Лоренцо выразил свое восхищение и пожелал всем доброй ночи. Поднимаясь к себе, Федор Андреевич увидел, как в кабинет маркиза важно прошествовал старый Пепе. Спать совершенно не хотелось. Газеты давно прочитаны, и капитан предложил не оставлявшему его лакею сыграть в карты, чтобы убить время. Парень согласился, они уселись за стол и распечатали колоду. Лючи тоже поднялась к себе, с помощью камеристки разделась и легла, решив почитать перед сном, но вскоре закрыла книгу. А она не понимала ни слова из прочитанного и лишь бездумно скользила глазами по строчкам. Мысленно она вновь и вновь возвращалась к той страшной ночи, когда решилась на побег. Сейчас все ужасы несколько стушевались и отступили на второй план, Их заслонила фигура ее неожиданного спасителя, оказавшегося офицером русского генерального штаба. Кто бы мог подумать, что грязный оборванец с палкой на плече, вступившийся за нее на безлюдной улочке, погруженной в глубокий сон деревушки, на самом деле дворянин и блестящий военный, волею судьб связанный с близкими и дорогими ей людьми. Видно, Бог услышал молитвы несчастной пленницы и послал ей на выручку истинного рыцаря из загадочной России. как разительно он изменился, получив возможность привести себя в порядок, Лючия увидела уже не бродягу, а красивого и стройного молодого мужчину с открытым лицом, смелыми глазами и прекрасными светскими манерами. Чисто женской интуицией, которую не могут притупить никакие монастырские пансионы с их строгостями, она чувствовала, что нравится ему. Это льстило, и пугало, и заставляла в ответ тоже потянуться к бравому капитану, Где-то она читала, что при рождении Господь дает мужчинам и женщинам только по половинке души, словно разрезав яблоко на две части, а потом эти половинки ищут друг друга на грешной земле, чтобы составить одно целое. Кому-то везет, кому-то не очень, и половинки не всегда складываются так, как замыслил Создатель. Но Лючию не оставляла предчувствия, сама судьба вывела ее из монастырских стен... и поставила в том месте, куда лихие и суровые ветры странствий принесли рожденного в далекой холодной стране мужчину, обладавшего той половинкой души, которая идеально подойдет к ее.